Вне безопасности и без страховки. Все ищут безопасности, надежности, страховки. Как избежать смерти? Как немного продлить жизнь, побыть здесь подольше? Как не умереть? Как избежать смерти? Смерть главенствует, поэтому деньги приобретают такое значение. Помните, важность денег – это важность смерти, потому что деньги дают вам ложное ощущение надежности. Раз у вас есть деньги, то есть врачи, лекарства, банковский счет, страховка, Друзья, у вас хороший дом. Вы защищены на случай неприятностей. Так человек становится помешанным на деньгах. Ему их нужно все больше и больше. Он хочет построить вокруг себя китайские стены из денег, чтобы смерть не смогла проникнуть. Но ничто не предотвратит смерть. Ваши попытки избежать ее просто разрушают возможность, которая могла бы стать прекрасным опытом, которая могла бы расцвести и превратиться в любовь. В мире есть два типа людей – ориентированные на смерть и ориентированные на жизнь.